Вы получите свой алмаз. Сегодня в 4 часа по полуночи привозите мальчика и женщину на пустырь, что у поворота с Петербургского шоссе к Петровскому дворцу. Там и совершим обмен. Я буду один. Сколько людей будет с вами, мне безразлично. Фан Дорин. Почему именно там и почему в такое странное время? — спросил я. — Линдуп. «Понравится. Глухой предрассветный час. Пустынное место. В сущности, это не имеет никакого значения. Дело решится раньше. Ложитесь спать, Зюкин. Завтра у нас будет интересный день. А я схожу, брошу письмо в почтовый ящик на почтамте. Корреспонденция, поступившая утром, выдается с трех часов дня. Тогда вы и заступите на свой пост». Но сначала мы п -п преобразим вас до неузнаваемости. От этих слов я поежился, и, как выяснилось, не напрасно. Московский почтамт показался мне нехорош. С петербургским и не сравнить. Темноватый, тесный, безо всяких удобств для посетителей. Городу с миллионным населением, на мой взгляд, следовало бы обзавестись главной почтовой конторой попрезентабельней. Однако для моих целей убожество этого казенного заведения оказалось очень даже кстати. Из-за скученности и неважного освещения мое бесцельное блуждание по залу меньше бросалось в глаза». Фандорин нарядил меня коллежским советником Министерства земледелия и государственных имуществ. Так что смотрелся я важно. К чему бы такому солидному человеку с чисто выбритыми брылями, подпёртыми крахмальным воротничком, столько часов кряду фланировать меж обшарпанных стоек? Несколько раз я, как бы ненароком, вставал у щербатого зеркала, чтобы незаметнее наблюдать за приходящими. Чего греха таить, хотелось и себя получше разглядеть. По-моему, обличье особы шестого класса было мне очень даже к лицу. Я словно родился при бархатных, украшенных золотым позументом петлицах и Владимире на шее. Орден был все оттуда же из саквояжа. Никто из посетителей не пялился на меня с удивлением или недоверием. Чиновник как чиновник. Разве что служитель, сидевший в окошке корреспонденции до востребования, со временем стал бросать в мою сторону внимательные взгляды. И то, ведь я маршировал мимо него с трех часов по полудни а присутственные часы на почтамте в коронационные дни по случаю обилия почтовых отправлений были продлены аж до девяти, так что вышагивать мне пришлось долгонько. Но служащий-то ладно, оно и бог бы с ним. Хуже было то, что время шло впустую. Никто из подходивших к окошку не предъявлял казначейских билетов, никто не вертелся поблизости подозрительно долго». Не заметил я и того, о чем предупреждал Фондорин, чтобы кто-то выходил из зала, а затем появлялся в нем вторично. К исходу дня мною понемногу стало овладевать отчаяние. Неужто линт раскусил наш замысел, и все сорвалось? А без пяти минут девять... Когда на почтамте уже готовились к закрытию, в двери, быстрой деловитой походкой, вошел седоусый осанистый моряк в темно-синей тужурке и фуражке без кокарды. По виду отставной боцман или кондуктор. Не глядя по сторонам, сразу направился к окну с надписью «Пост-рестант» и пророкотал сиплым пропитым голосом. «Мне тут письмецо полагается!» «На предъявителя купюры за номером...» Он, порывшись, достал из кармана бумажку. Дальнозорко отодвинул ее подальше и прочел. «Один, три, семь, ноль, семь, восемь, восемь, пять, девять. Есть чего?» Я бесшумно приблизился, тщетно пытаясь унять дрожь в коленях. Почтовый пялился на моряка во все глаза. «Не было таких писем». — произнес он, наконец, после изрядной паузы. — Ничего такого нынче не поступало. — Как не поступало? — мысленно ахнул я. — А куда же оно делось? Неужто я зря здесь битых 6 часов проторчал? Заворчал и боцман. — Ишь, гоняют старого человека почем зря! — сердито зашевелил густыми бровями, провел рукавом по пышным усам и зашагал к выходу. Ясно было только одно — нужно следовать за ним. На почтамте более оставаться незачем, да и присутствие закончено. Я выскользнул на улицу и двинулся за стариком, держа внушительную дистанцию. Впрочем, моряк ни разу не оглянулся. Он держал руки в карманах, Шел вроде бы не торопясь в развалочку, но при этом удивительно ходка Я едва за ним поспевал. Увлеченный слежкой, я не сразу вспомнил, что по плану мне отведена совсем иная роль подсадной утки. Нужно было проверить, не идет ли кто за мной. Руководствуясь полученной инструкцией, я вынул из жилетного кармана часы в которые Фондорин специально для этой цели вставил маленькое круглое зеркальце и сделал вид, что разглядывают циферблат. Вот оно! Сзади, шагах в двадцати, шел подозрительный субъект, высокий и сутулиный, с поднятым воротником, в широком картузе. Он явно не сводил с меня глаз. На всякий случай я чуть повернул часы, чтобы осмотреть другую сторону улицы, и обнаружил еще одного, не менее подозрительного, такого же Громилу и тоже проявлявшего недвусмысленный интерес к моей персоне. Неужто клюнуло? Сразу двое. А может быть и сам доктор Линд неподалеку? Видит ли все это Фандорин? Я-то роль наживки исправно исполнил, Теперь дело за ним».